Глава 16 Так начались дни учёбы. И при всём желании их нельзя было сравнить со временем в Академии Стражей. Там я была уникумом, меня боялись, ненавидели. А здесь я являлась одной из многих. Никого не интересовала Клио, даже несмотря на маску, которую она никогда не снимала. Правда, на этом различия не заканчивались. В Легионе жёстко относились к вопросам дисциплины. Любой проступок мог вылиться в заключение в карцер или телесное наказание. Тренировки проходили шесть дней в неделю. Помимо них давался и теоретический материал. Он опять-таки касался алгоритмов ведения боя, обороны и законов страны. Их надлежало знать наизусть, ведь легионеры являлись представителями власти, местным аналогом полиции. Твари из Инферно пробивались в города нечасто, а преступления случались постоянно. Я осматривалась, выясняла важное для себя и пришла к разочаровывающим выводам. Защиты к золотому источнику допускались только члены Центуриона. Пропуск — значок, отражающий звание. Вот только он привязывался к татуировке и, следовательно, к энергии. Красть его было бессмысленно, а создавать подделки никто не рисковал. Серафимы следили за сохранением тайн Легиона. Так и выходило, что мне нужно либо в скоростном режиме продвинуться в Центурион, либо пробиваться к источникам своими силами но последняя вызывало кучу опасений. Даже на родной земле отыскать рабочий портал было довольно сложным делом, не то что в незнакомом Эдеме или враждебном Инферно. Потому пока я не спешила принимать решений. Училась, осматривалась, набиралась знаний в надежде выяснить больше о путешествиях между мирами. И много тренировалась. А чем ещё заниматься в Академии? Единственный выходной в неделю я проводила вдали от Экиерона, в лесу. После шума Академии и при отсутствии какого-либо уединения в казармах хотелось тишины, возможности поспать без маски, насладиться спокойствием. А вот Линея никогда не покидала Академию. Призналась она не сразу, но всё же поведала мне, что сбежала от отца. Тот хотел выгодно сбыть Дианалию, но девушка росла с братом, он напитал её непозволительными мыслями о свободе. И в итоге помог ей бежать, не смог наблюдать, как сестру продают какому-то старику. Легион обеспечивал защиту Дианалием, потому она отправилась поступать в Академию. Но всё же опасалась действий отца и обманутого жениха, из-за чего не покидала безопасных стен учебного заведения. По этой причине покупками для неё занималась я. Конечно, Академия предоставляла всё необходимое, но всё же приятнее мыться душистым мылом, а не коричневым булыжником неизвестного происхождения. Тем более отары получали приличную выплату, Могли позволить себе подобные мелочи для комфорта. Легионеров в Эдеме ценили и всячески поощряли. В один из выходных я не отправилась в лес из-за начавшегося дождя, лишь прошлась по рынку и вернулась в академию. И очень удивилась, обнаружив Линею на полигоне. Одежда на ней промокла, как и волосы, но она упрямо выполняла стандартные упражнения с мечом «И часто ты так тренируешься?» — поинтересовалась я, подходя к девушке. Меня тёплый дождик тоже не особо смущал. Другое дело, что непогода вынудила бы сидеть в палатке, потому пришлось отказаться от похода. «О, Клио, ты уже вернулась?» — улыбнулась она нежно, прекращая выполнение приёмов. «Я подготовлена хуже всех в отряде, стараюсь тренироваться и выходной». «Милашка», — промурлыкала Лилит. Доброта девушки заставила и демоницу к ней проникнуться. «Раз так, давай помогу», — предложила я. «Ты так постоянно меня выручаешь. Тренировки со мной пройдут скучно. Лучше сходи к паладинам», — предложила она, указав на активно орудующих мечами мужчин. «Обойдусь», — фыркнула я. «Давай начнём со стойки и работы ног». Я направилась было к девушке, но возле нас остановился незнакомец. Влажные алые волосы были собраны в тугой хвост, на приятном лице застыло выражение скепсиса. «Каждые выходные здесь, и никакого прогресса. Прицокнул он языком, обращаясь к Линея. Она расстроенно опустила взгляд, но тут же вскинула подбородок. «Забыла поинтересоваться твоим мнением». «Да, знаток, иди куда шёл, а то придам ускорение», — посоветовала я, материализовывая в руке меч. «Дианалия хочет потягаться с паладином?» К скепсису в его глазах прибавилась ирония. «Обойдёшься!» Подскочив к нему, я провела подсечку. Мужчина рухнул к моим ногам. Золотистые глаза распахнулись от изумления. Линея испуганно ахнула. Незнакомец тут же подскочил на ноги. В его руках тоже появился меч. «Клио, Крона! Драки запрещены! Карцер!» Объявила неизвестно откуда взявшаяся Кано Ташита. «Молчи!» — попыталась меня образумить Лилит. «Но куда там?» «Сразу карцер!» — возмутилась я, раскинув в стороны руки. «На всю ночь за пререкание со старшим». Припечатала она зло, сузив глаза. Я предпочла заткнуться, стараясь игнорировать свирепый взгляд Крона. «Легион — не организация стражей. Здесь за любое нарушение огребаешь по полной программе. Мне это известно, но, как выяснилось, бунтарский дух во мне сильнее благоразумия». «Надеюсь, ты довольна, Клио», — донёсся из соседней камеры голос Крона. «Нечего было обижать мою подругу», — рыкнула я в ответ, скрючившись в углу каменной коробки. Прошёл час, а уже жутко замёрзла. Ведь ни одеяло, ни хотя бы соломы в камере не водилось. клео донёсся сверху голос Линнеи. Свет луны, льющийся в камеру, перекрыла тень. «Ты что тут делаешь?» Я поднялась на ноги и подступила к решётчатому окну. «Влетит же и тебе!» «Я принесла тебе одеяло, согревающее артефакты, горячий бульон!» — шёпотом сообщила она, протискивая названные предметы сквозь решётку. Хотела бы я отказаться, чтобы не подставлять подругу, но так замёрзла, что сразу укуталась и врубила нагревательную пластину. «А мне?» — подал голос Крона. «Тебе только одеяло, чтобы молчал», — процедила сквозь стиснутые зубы девушка. «Это любовь», — расхохоталась Лилит. «С ним ни за что на свете». Но этот случай стал знаковым. Не в плане моего благоразумия, конечно. С этим продолжались проблемы. Теперь я начала тренировать линею чтобы помочь ей скорее влиться в жизнь Академии. Вскоре к нам присоединились ещё девушки из нашего отряда. Обещали не отвлекать, но пришлось помогать и им. Это обратило ко мне взгляды Кано, а заодно и соперницы, Нейберы, что страстно желала внимания старших по званию для продвижения по карьерной лестнице. «Может, не надо, снова попадёшь в карцер?» — попросила Линея, когда вечером я собралась поговорить с внезапным источником проблем. «Надо», — процедила я сквозь тиснутые зубы. В конце концов терпела достаточно, получив за прошедшую неделю целый комплекс незабываемых впечатлений. Найбера каким-то образом подлила мне ослабительное. Следом сунула нос в мои средства ухода, заменив шампунь на средства для удаления волос. И из-за этой стервы я ходила лысой, пусть это и скрывала косынка, с которой я не расставалась, Ведь нужно было скрывать не только лицо, но и необычный цвет волос. Конечно, проблема быстро сошла на нет. Шевелюра в отрастала даже слишком быстро. Приходилось стричься каждую неделю. Но приятного мало, когда в душе из тебя сходят клоками волосы. Следом были осколки стекла в сапогах. Но нет худа без добра. Сложившаяся ситуация продемонстрировала верность Линеи и готовность её во всём меня поддержать. Подруга поила меня настоями, намазывала мою лысую черепушку маслами, вытаскивала осколки из повреждённых пяток и подбадривала добрым словом, помогая смириться с внезапными проблемами. Но сегодня Найбера перешла черту, провела подножку во время общей тренировки, чуть не натолкнув меня на меч противника по спаррингу. Кто-то менее опытный мог бы получить и смертельное ранение. Я обошлась тарапиной. Только Гадюке удалось меня допечь. Я намеревалась жёстко с ней поговорить. «Она пожалуется на тебя, нанесёт себе дополнительные раны. Не надо, Клио!» Линнея повисла на моей руке, не выпуская из лазарета, где мне только что перевязали нанесённую по вине Найберы рану. Конечно, угроза с карцером прошлась дрожью по телу. Я и так бывала там регулярно. Раньше считала, что работа в разведке научила меня держать чувства в узде, быть благоразумной. Но оказалось, что для службы в Легионе нужно намного больше». Кано постоянно проверяли наше самообладание на прочность, особенно моё, ведь я считалась самой неуправляемой среди отаров. Потому постоянно получала выговоры и наказания. На прошлой неделе даже заработала удар хлыстом за то, что отказалась сломать девушке руку. Опять-таки за невыполнение ею приказа. Служба в Легионе почётна, но она требовала беспрекословного подчинения старшим по званию. И с этим у меня были огромные проблемы. «Поверь мне, не посмеет». Рыкнула я, дёрнув плечом, и Линея неохотно отпустила. В золотистых глазах девушки зажглись слёзы. «Нет, это запрещённый приём», — проворчала я про себя. «Хитрюшка», — рассмеялась Лилит. «Я не буду её избивать, просто поговорю», — произнесла я примирительно. «Я пойду с тобой, чтобы был свидетель», — упрямо заявила она, вскинув подбородок. «Ладно, идём», — вздохнула я сокрушённо. Найбера нашлась в казарме. Она только переоделась после тренировки. Были тут и другие девушки из нашего отряда, но не без участия Линэя я уже остыла, потому вполне благосклонно восприняла присутствие свидетелей. Подруга права. Меня просто провоцируют, пытаются подставить. Конечно, при желании с моими способностями можно избежать последствий, но лучше просто не создавать себе лишние проблемы. «Чего тебе, Клио?» Найбера издевательски протянула моё имя. На тонких губах появилась наглая улыбка. Алые, чуть раскосые глаза смотрели с вызовом. «Послушай, как ты думаешь, сколько нужно времени, чтобы сломать чью-то жизнь?» Холодно поинтересовалась я, приблизившись к напрягшейся девушке. «Меньше минуты», — сообщила полушёпотом. «Показать как?» «Покажи!» Она стиснула челюсть и подобралась, готовая отразить атаку. «Смотри, три удара». «Тройной перелом, который не выправит ни один лекарь Эдема». Я вытянула свою руку и указала на плечо, следом на локоть. «Ты меня не знаешь, Найбера, а я ломала мужчин покрепче тебя. Ещё хоть одна выходка, окажешься в лазарете с предупреждающим переломом». «Второй проступок. Вылетишь из легиона из-за инвалидности. И поверь мне, никто и не подумает, что это вовсе не случайности». «Считаешь, сможешь меня запугать?» — хмыкнула она самоуверенно. А ты рискни снежной улыбкой на губах предложила я и отвернулась от задумчивой соперницы именно соперницы ведь в нашем отряде повысит до канотара только одного я пока пребывала в замешательстве не знала как поступить дальше на пути достижения своей цели но постепенно свыкалась с мыслью что получить пропуск к источникам получится не так быстро как хотелось бы я либо рискну пробиться защит силой либо буду продвигаться по правилам расти в званиях, пока не попаду в Центурион. А значит, для начала мне придётся продемонстрировать часть своего потенциала и получить звание Канатара». «Обошлось», — Линея улыбнулась с облегчением, когда мы покинули казармы. «Перелом был бы эффективнее», — ворчливо отметила я. «То, что ты сказала, я бы на её месте испугалась», — активно закивала подруга. «Особенно учитывая, что я сказала правду». Я внимательно присмотрелась к её лицу. Линнея растерялась на мгновение. «Ты мало рассказываешь о себе, но я надеюсь однажды узнать хоть часть твоей истории. Я подожду». На её губах расцвела такая лучезарная улыбка, что теперь растерялась я, ощущая в груди почти забытое тепло. Так я чувствовала себя с Майклом. Ведь знала, что он поддержит, поможет и никогда не осудит. «Как он там?» Наверное, переживает и ищет хоть каких-то сведений обо мне. А вдруг на земле узнают, что Кассиэль меня не уберёг? Нет, хватит ждать, надо вырваться как можно скорее. Подготовка к вылазке прошла не так быстро. В первую очередь мне нужно было раздобыть артефакт для скрытного перемещения. И вот тут возникла первая проблема. Такое продавалось на чёрном рынке, на который не так просто попасть, особенно легионеру. Зато в процессе я познакомилась с торговцем информации лито Он подтвердил мои опасения. Получить пропуск к защиту можно только легальным способом. А это означало, что пробиваться предстоит своими силами. Я закупилась нужными артефактами, взяла дополнительные выходные в академии, якобы в связи со срочной поездкой к семье, и отправилась в находящиеся в нескольких километрах от города горы. Старалась отдалиться от Акейрона и, соответственно, патрулей. Ну, вперёд. Усмехнулась я, надевая на голову капюшон. Это тоже был артефакт. Он скрывал лицо дымовой завесой, а мешковатая одежда скрывала особенности фигуры. В случае нападения во мне не признают женщину. «Не торопись», — напряжённо попросила Лилит. Накрыв себя скрывающим энергию барьером, я впервые за последние полгода обратилась к силе печати. За спиной раскрылись чёрные кожистые крылья и подняли меня над вершиной холма, где я оставила часть вещей. В руке материализовался меч. Подлетев к щиту, я спикировала вниз и ударила. Защита прогнулась, зарябила, но не поддалась. Недовольно выругавшись, я выровняла полёт у самой Земли, вновь набрала высоту и на этот раз ударила намного мощнее. Радушный щит зарябил и порвался, позволяя мне ощутить давящую энергию второй половины планеты. Вот только прореха сразу начала восстанавливаться, потому я пронеслась сквозь неё и устремилась прочь. Вскоре могут появиться легионеры, стоит уйти подальше. Энергия тёмного источника ощущалась давящей, неправильной, потому что я успела подсоединиться к его золотой противоположности. А вот пейзаж первое время не отличался. Такая же скалистая местность, переходящая в холмы. Хоть и неудивительно, границы между природными зонами не бывают резкими. Но с приближением к бронзовому источнику происходили и изменения в природе. Становилось темнее, в небе заклубились тучи, алый и золотой свет растительности тускнел, постепенно переходя к бронзовому. А ещё на километры вокруг не ощущалось ничего даже немного похожего на искажения, и уж тем более на порталы. Но пока силы позволяли, я летела на максимальной скорости и опустилась на землю, когда совсем выбилась из сил. По крайней мере, теперь на своей шкуре убедилась в том, что дальние расстояния лучше преодолевать на клифе. Вот только неприятности не собирались давать мне возможность расслабиться. Не успела я даже скинуть сумку, как была вынуждена отскочить в сторону, чтобы избежать внезапного нападения. Показалось, противник просто возник из ниоткуда и набросился сверху. Только рефлексы помогли увернуться, но крыла я всё же лишилась. Меч врага отсёк его часть, развеивая лиловой дымкой. «Ты кто такой?» — зловеще оскалился инфернец. Как и прошлые мои знакомые, он мог похвастаться острыми клыками. А вот второй его знакомый, что напал на меня со спины, выглядел вполне привычно, если не считать того, что в его облике закрепился бронзовый цвет. Меня избавили ещё от одного крыла и чуть не сорвали голову с плеч. С трудом избежав следующих атак, я создала барьер и просто оттолкнула от себя врагов. Следом материализовала новые крылья и взлетела. Мужчины сразу же вскочили после падения и ринулись следом за мной а в тёмных тучах над головой почти незаметно замелькали силуэты других воинов. «Патруль?» — предположила Лилит. «Судя по всему». Пробормотала я, отклоняясь в сторону, чтобы избежать пикирующего инфернца. И коснулась артефакта на шее. Он создаёт полог невидимости, точнее, оптическую иллюзию. Но суть одна — противникам становится сложнее меня обнаружить. По крайней мере, издали. Потому я стремительно поднялась в небо к самым облакам, и пустила очень много энергии в перемещение, чтобы отдалиться от воинов. Правда, отставать они не собирались, так что мне представилась возможность поиграть в смертельные догонялки. А на подлёте к щиту ждали новые проблемы. На этот раз в лице легионеров. Десяток воинов в белоснежных доспехах обследовали место разрыва. «Пробивайся!» — прокричала Лилит. «Будто у меня есть выбор». Прикрытие артефакта и дымка облаков сыграли мне на руку. Легионеры не сразу меня заметили. Я сумела подлететь к щиту и хорошенько ударить. Резерв приблизился к нулю, но я перелетела на другую сторону. Легионеры поднялись в воздух, намеренные напасть на инфернцев, но тени стали приближаться. Зато теперь все заметили меня. И я была вынуждена улепётывать уже от эдемцев. Благо, в погоню ринулись только двое. Не без использования флёра я сумела их вырубить, подхватить свои вещи и скрыться в лесу. «Кажется, мы слишком мало знаем об инферном», — заключила я, рухнув под деревом от усталости. «Да, похоже, они хорошо защищают свои земли. Может, попробуем пробиться к золотому источнику? Думаю, меня ждёт там то же самое. Нужно больше информации. В академию? Ага, зализовать раны». Неудача очень расстроила. Возвращение к учёбе воспринималось капитуляцией а из-за снизившегося уровня резерва усилилась тоска по Кассиэлю. Проклятая Атайя снова давала о себе знать. Но чёрная полоса этих дней продолжалась. Найбера обрадовала новой пакостью. Сунула нагревающий артефакт мне под ремень, наградив ожогами. Только я не собиралась спускать ей с рукой эту выходку. На следующий день, когда мы спускались по лестнице после занятия, я подтолкнула соперницу сзади. Но тут же поддержала за руку и полетела со ступеней следом за ней. Правда, перед этим провела хороший удар по её плечу. Я получила пару синяков, а Найбера попала в разорец с переломом руки. Моя угроза воплотилась в жизнь. Больше соперница не рисковала меня трогать. Через две недели меня повысили до коннотара нашего отряда. Хоть преподаватели и долго сомневались насчёт моей кандидатуры, но я собралась, определилась с направлением действий и показывала примерное поведение. Первый блин случился комом, пробиться за счет не вышло, Значит, пока буду двигаться вперёд по правилам и пополнять копилку знаний. Тем более теперь у меня в друзьях теневой информатор. «Меня зовут Аран Холлин», — представился плотно сбитый Ишим в белоснежном одеянии, входя в тренировочный зал. Около 35 лет на вид. Длинные золотистые волосы собраны в хвост на затылке. На сухощавом лице с короткой бородой и аккуратными усами отпечаталось непримиримое выражение. «Аран» — довольно высокое звание, потому он мог позволить себе белые одежды. Мужчина стремительно пересек помещение и замер перед длинным столом, на котором было выставлено оружие. «Конотары, я буду вас тренировать», — сообщил он, обводя собравшихся придирчивым взглядом. Новое звание несло с собой не только ответственность за отряд, но и привилегии, повышение ежемесячной выплаты и индивидуальные тренировки. Правда, знакомство с тренером проходило не один на один. В помещении собрались все новоиспечённые конотары. Я старалась не выделяться, присматривалась, но взгляд Холлина всё равно сосредоточился на мне. «Дианалию я буду тренировать, только если ты продемонстрируешь высокий уровень мастерства, Атар», произнёс он немного надменно. «Хорошо», — пожала я плечами. «Сейчас демонстрировать?» «Да», — поморщился он. «Подойди». Кто-то из мужчин шепнул что-то издевательское, но я, не обращая на это внимания, спокойно вышла вперёд и остановилась перед Араном. После месяца в Легионе стало понятным, что приём дианалий — скорее формат политической защиты, принятый ещё со времён случившегося женского бунта на фоне создания Атайи. Кто-то, как Линея, бежал от брака, кто-то скрывался от посягательств или банально от нищеты. Мужчины видели лишь внешнюю оболочку, не задумываясь о причинах поступления девушек в Легион. Каждая из нас хранила свою историю, у каждой были свои цели. Само собой служили с нами и те, кто подыскивал в легионе мужа, потому вкладывал мало стараний, но большинство уже приноровились, показывая вполне отличные результаты, что, впрочем, не могло так быстро поменять мнение мужчин. В конце концов, девушек допустили в «Легион» не так уж давно, учитывая долгую продолжительность жизни эдемцев. «Ты никогда не снимаешь маску». Задумчиво проговорила Ран, вглядываясь в мои глаза. Никогда. Мне с трудом удалось сдержать порыв отпрянуть, когда он протянул руку к моему лицу. Холлин снял маску. Я осталась невозмутимой, хотя мысленно ругалась, ведь не стала наносить грим на тренировку. Зато мне представилась возможность пронаблюдать искреннее удивление мужчины. Лицо его вытянулось, а тары за моей спиной зашептались, ведь явно тоже были бы не прочь утолить любопытство. Выбирай оружие. Прочистив горло, холлин протянул мне маску. Стоило вернуть её на место, как моментально восстановилась пошатнувшаяся уверенность. Похоже, я слишком срослась с этим атрибутом моей новой жизни. «У меня своё». Я материализовала в руке меч. Конечно, предпочитала тренироваться с копьём, но холлин просил продемонстрировать хороший уровень, а я успела на него разозлиться. Мужчина тоже материализовал меч. Мы отступили друг от друга, но следом сблизились, начиная спарринг если можно так назвать наше противостояние. Холлен практически сразу был вынужден уйти в оборону. Правда, он быстро приноровился и вскоре перешёл и к атакам. Жаль, что довольно быстро остановил бой. «Достаточно», — в голосе Арана слышались рычащие нотки. «Я буду тебя тренировать». «Канатар Клио», — представилась я, развеивая меч. «Холодные ночи в карцере всё же научили меня сдержанности». Раньше бы я съязвила, а сейчас вела себя невозмутимо в ответ на провокации. «Возвращайся в строй», — приказал он, чуть прищурив глаза. «Какой-то он подозрительный», — пробурчала Лилит. «Зато я милашка». «И это тоже подозрительно», — рассмеялась она. «Когда срыв?» «Обойдусь. Сколько можно линее бегать ко мне по ночам в карцер?» Мужчины снова шептались, а я спокойно вернулась в строй. Видимо, ждали моего эпичного вылета с тренировки. Впрочем, выбитый из колеи преподаватель в итоге проехался по всем. Но я одобрил он тоже всех. Всё же здесь собрались лучшие бойцы из каждого отряда. Возможно, будущая элита. Потому их и намеревались тренировать дополнительно. Ну и меня заодно. После того, как погоняла Холлина перед остальными отарами, я думала, он будет постоянно ко мне придираться. Но ошибалась. Он вёл себя нормально, даже временами дружелюбно. И меня всё устраивало, пока не стало ясно, что со мной проводится чуть больше индивидуальных тренировок, чем с остальными. «Вот, уже гораздо лучше», — похвалила я Линею, протягивая ей руку, чтобы помочь подняться с травы. «Думаешь, лучше?» — засомневалась она с благодарностью, сжимая мою ладонь своей. «Конечно. Ты сама пробегаешь круги и можешь продержаться в спарринге со мной дольше минуты». «Но ты не стараешься», — звонко рассмеялась она когда я стараюсь, плохо даже Кано». Я поддержала её смех. «Поэтому Аран Холлен тренируется с тобой чаще, чем с остальными», предположила она. «О, снова вы?» Появление Крона прервало наш разговор. Как и в прошлую нашу встречу, он замер неподалёку, наблюдая за нашей тренировкой. Только на этот раз ярко светило солнце, и на полигоне было много атаров помимо нас, в том числе и дианалий что внимательно повторяли демонстрируемые мной упражнения. Всем приходилось серьёзно работать, чтобы остаться в Легионе. «Смотрю, научилась держать меч в руках». Подмигнул он Линее, на что она демонстративно вскинула подбородок и отвернулась. Следом Крона отскочил в сторону, когда моё копье вонзилось в землю возле его ноги. «И тебе здравствуй, Клио!» Смешно наморщил он нос. «И до свидания, Крона. Не мешай тренировке». Очаровательно улыбнулась я, хоть в этом и не было смысла в маске. Вырвав копьё из земли, он бросил его мне и двинулся прочь. Я поймала оружие и с подозрением присмотрелась к подруге, но она явно не придала значения его явлению. «Будь осторожна с холином попросила девушка, возвращаясь к прерванному разговору. «Мужчины коварны, только и ждут момента нашей слабости». «Не знала, что ты такая мужа-ненавистница», — умилилась я. «Я волнуюсь за тебя». Она недовольно надула губы, а перед мысленным взором вновь предстало лицо Майкла. Он тоже всегда переживал за меня. Неудивительно, учитывая мою любовь к неприятностям. «Не переживай. Я умею справляться с мужчинами». Я с грустным вздохом оценила время на часах башни главного здания Академии. «Мне пора на тренировку с Холлином. Он не терпит опозданий». «Беги». Линнея мне ободряюще улыбнулась и сжала пальцами мой локоть. Попрощавшись с подругой, я побежала в сторону главного здания. Тренировки с Холлином проходили в отдельном зале. Сам Аран уже находился там. Сидел на мягком покрытии пола в позе лотоса и читал книгу. При моём появлении он отвлёкся не сразу. Сначала перевернул страницу, дошёл до конца главы и только потом отложил столь интересный томик. Я же успела выбрать среди арсенала вывешенного на стене оружия, подходящее мне по размеру копью, и терпеливо ждала, когда Аран почтит меня вниманием. Впрочем, я не воспринимала это пренебрежением, скорее налётом возраста и высокого положения. холлин после того спарринга не позволял себе неуважение по отношению ко мне. «Хочешь, сегодня потренируемся с копьём, Клио?» Вопрос был задан скорее вместо приветствия. Мужчина неспешно поднялся и тоже материализовал оружие. Он предпочитал меч. «Если вы не против...» Я двинулась к нему, начиная раскручивать копье в руках, но приостановилась, когда поняла, что Аран не спешит принимать боевую стойку. «Я внимательно наблюдал за тобой», — признался он задумчиво. «И понял, что мне не показалось. Некоторые твои приёмы мне знакомы». «Да?» Я несколько растерялась, но больше насторожилась. «Насколько он древний?» Вдруг встречался с Лилит. «Не-не, я его не знаю» открестилась демоница. «Разве что он сделал пластическую операцию?» «Да. Я видел их у Кассиэля и не раз испытывал на себе их эффективность». Губы Холлина сжались в прямую линию. Он заглядывал в мои глаза и явно жалел, что перед тренировкой вновь не попытался снять с меня маску. «Ты упоминала, что скрываешь лицо, чтобы избежать лишнего мужского внимания. Я был склонен с тобой согласиться» и не считал правильным как-то влиять на твоё решение, но...» «Вы наблюдали?» — хмыкнула я. «Интересно, получится незаметно вынести труп Арана из Академии? Может, стукнуть его до амнезии?» — предложила Лилит. «Этот вариант ещё не реальный». «Да, наблюдал», — сдержанно подтвердил мужчина. «Я слышала супруги Кассиэля немного. Говорят, она была невероятно прекрасна. Её волосы и глаза были темные, словно закат над инферно и что она была искуснее его воинов. Говорят, Кассиэль полюбил её так сильно, что похитил, сделал госпожой в своём замке, позволял ей то, чего не позволялось больше никому. «Правда ли, что ты носила лишь чёрную одежду, отказываясь от белоснежных одеяний госпожи?» — спросил он, внимательно глядя в мои глаза, и пусть душа наполняла тревога, но я смотрела прямо. «Правда. Но всё остальное — преувеличение. Я просто симпатичная. Иногда тренировалась со своей охраной. И для Кассиэля я была лишь трофеем», — процедило зло. «Он скорбит», — качнул головой Аран, а сердце сжало стальным прутом тоски. «А та и ещё на мне. И я не уверена, что даже с её исчезновением уйдёт и то, что она вбила в меня. Уйдут чувства к Кассиэлю». «И что дальше, Холин? Намерены сдать меня бывшему мужу?» Насмешливо предположила я. «Нет, если бы хотели, уже доложили бы ему. Вы, наверное, хотите узнать, случайно ли я нахожусь в провинции Азазеля?» Лицо мужчины помрачнело, утверждая меня в выводах. «Если бы он не боялся последствий, меня боже встречал Кассиэль». «Нет, не случайно. Я в курсе, что они не ладят. Так что, если не хотите столкновения двух серафимов, будете молчать». «Кассиэль — твой супруг Клио». Холин сердито насупил брови. «Он лишил меня дома, любимого, моей жизни, надел мне запрещенную Атаю. Я его ненавижу. Если вы считаете Кассиэля своим другом, лучше дайте ему пережить мою смерть и двигаться дальше. Так будет лучше для него и безопаснее. У меня нет причин любить его, зато достаточно для ненависти». Рыкнула я силой, стиснув древко копья. Аран сделал шаг назад от меня, немного растерявшись. «Я не знал всей ситуации». — хрипло проговорил он. — Потому что она касается только меня и Кассиэля. Третий здесь лишний, ей только всё испортит. — Я понял твою позицию, клео холлин прочистил горло, вновь возвращая себе прежнюю степенность. — На этом завершим разговор. Ты пришла на тренировку. Он сделал ещё несколько шагов назад, принимая боевую стойку. Вот только теперь во мне взыграло любопытство. «Вы находитесь в провинции Азазели, но называйте Кассиэля своим другом. Шпионите?» «Нет», — усмехнулся он чуть грустно. Между Азазелем и Кассиэлем не раз случались конфликты. Мой переход в эту провинцию в качестве арана был одним из условий давнего соглашения, детали которого я не буду разглашать, да и не хочу возвращаться мыслями к давним событиям. «Интересно. Любят бессмертные бодаться, да?» Начав раскручивать копьё, я двинулась на Арана. Он не ответил, лишь слегка поморщился, что не помешало ему эффективно отразить атаку. К этому разговору мы больше не вернулись, но тренировка в итоге прошла не так активно, как обычно. Зато, по крайней мере, стала известна причина повышенного интереса ко мне Арана. Было одновременно и легче, и напряжённее. С одной стороны, я переживала, что снова сыграл свою роль Флёр. Но Холлен не заинтересован мной как женщиной и всё же возникла новая проблема. Он понял, кем я являюсь, и не дал мне полной уверенности в том, что будет молчать. Что ж, оставалось ждать и готовить пути отхода. В конце концов, я врала и не собиралась устраивать конфликт между двумя серафимами, большей частью потому, что могла оказаться крайней. Так что в случае внезапного явления Кассиэля намеревалась сбежать. Если, конечно, получится. Взволнованная разговором с Холлином, Я при первой же возможности рванула в город на поиски Лита и снарядилась кучей артефактов. Вот только время шло, тренировки продолжались, а Холин вёл себя невозмутимо. Правда, продолжал наблюдать со стороны, проявляя чрезмерную опеку. Может, оберегал для Кассиэля, я не уточняла. Не без участия Найберы пошли сексуальные слухи про меня и Арана. Запрета на отношения в Легионе не было, так что я отнеслась ко всему спокойно. И даже испытывала чувство ностальгии. Когда-то я боялась, что всем станет известно о моих сложных отношениях с преподавателем. Слухи нас всё же настигли, но уже после того, как мы с Крисом стали коллегами. Кажется, с тех пор прошёл десяток лет. Воспоминания о нашем сложном романе подёргивались дымкой прошлого, постепенно теряли свою яркость. Теперь совершенно чётко я помнила только голубые глаза Криса. Этот цвет навсегда стал ассоциироваться с сердечной болью, и меня даже радовало, что в Эдеме его не встретить. В наполненных тренировками буднях Канатара появилось и кое-что приятное. Нас намеревались обучать езде на клифах. И когда повели вы куры, я чуть не подпрыгивала на месте от восторга. Канат попросила девушек пройтись вдоль загонов, пообщаться с животными. Теперь надлежало налаживать контакт с понравившимся клифом, а для этого ежедневно за ним ухаживать. Но её наставления проходили мимо меня. Я уже отыскала своего зверя. Клифт опорщил алый хохолок, глядя на меня настороженно «Клио, стой!» — рыкнула Кано, когда я открыла дверь загона и вошла внутрь. Наверное, решила, что придётся отчитываться за погибшего Атара, но остановилась, поняв, что клиф не нападает. «Привет, малыш. Пошли полетаем?» — предложила я, продемонстрировав несколько стандартных жестов команд. Хохолок на голове клифа опустился, он перестал рычать и медленно потянулся ко мне. Я уверенно положила ладонь на его клюв, после чего почесала животное под подбородком. Ласка была воспринята благосклонно, алые глаза закрылись, раздалось довольное урчание. «Кано, разрешите полетать?» — спросила я с надеждой. «Иди», — махнула она рукой сокрушённо. «Преподаватели успели привыкнуть к моим закидонам?» «Ура! Пошли, маленький, полетаем!» Я провела ладонью по макушке клифа и поманила его на выход. На выбор было выставлено достаточно сёдел. Оставалось подобрать подходящее и накинуть его на мощную спину клифа. Руки ещё помнили, как работать с креплениями, да и зверь начинал подгонять, тоже зарядившись моим нетерпением. Из-за мы выскочили чуть не бегом. Оставалось прыгнуть в седло, пристегнуться и разрешить клифу взлетать. Под восхищённые возгласы девушек мы поднялись в воздух. Пара мощных взмахов, и мы поднялись над крышами зданий. Ещё несколько — И Академия осталась внизу. Раскинув руки в стороны, я счастливо рассмеялась. Как же соскучилась по этому ощущению свободы, что дарит полёт. Быстрее бы получить крылья. Демонические в Эдеме не в моде. Перед Дианалиями оказалась новая трудность — приручение своенравных клифов. Теперь, помимо тренировок, мы ухаживали за своими животными. У меня появилась возможность летать ежедневно, а заодно помочь лине в придвижении. Не без моих увещеваний её Клифф решился проявить к ней благосклонность. Вскоре он послушался, и подруга стала второй в нашем отряде, кто поднялся в воздух. Третий была Найбера, и, видимо, в отместку за свой провал она чуть не сбила Лене в воздухе. Благо, я находилась рядом, смогла успокоить встревоженное животное. Но потом подруге пришлось очень долго меня успокаивать, чтобы я не отправилась снова ломать руку Найбере. Время неслось быстро. И я сама не замечала, как постепенно вливаюсь в жизнь Атара Легиона и как прикипаю душой к Линее. В один из выходных я вернулась из города после покупок и сразу отправилась на поиски подруги, чтобы вместе пообедать, приобретённой мной в таверне едой. линея по-прежнему боялась покидать Академию, потому я старалась подбадривать её чем-нибудь вкусным. Вот только её не было на полигоне, хотя обычно она всегда тренировалась в это время. Не удалось найти девушку ни в казармах, Ни в икурах, ни в столовой. И никто из знакомых её не видел. «Клео, всё в порядке?» Ко мне подошёл Крона, заметив, что я спрашиваю о подруге. Обратился ко мне как к старой знакомой, но я сейчас слишком переживала, чтобы ответить язвительно. «Линею не могу найти», — пояснила я встревоженно. «Я видел её на поле ещё полчаса назад», — нахмурился он. «Демоны», — пробормотала я, стаскивая с себя куртку. Как же неудобно, когда не чувствуешь энергии подруги. Приходится идти на дополнительные меры предосторожности. Мы нанесли друг другу с помощью артефактов знаки-маячки. В конце концов, и я опасалась похищения. Алинея шутила, что обязательно отправится меня спасать. Но в целом хотелось бы, чтобы в маяках не возникло необходимости. Только не сложилось. Коснувшись знака, я активировала его и прислушалась к ощущениям. «Она не в академии». «За городом и отдаляется». Я медленно выдохнула, пытаясь собраться. «Её похитили!» Рыкнула и сорвалась с места. «Кто посмел?» Лилит волновалась не меньше меня. «Вот узнаем, а потом набьём морду».